Глава 30. В комнате царил полумрак и пахло чем-то непонятным. У меня немного тряслись колени, сбивалось дыхание. Мне предстояло нелёгкое дело, надеюсь, получится. Я не психотерапевт. Понятия не имею, как лечить души людей, но хотя бы попытаюсь, потому что как женщина, я понимаю Лизу. Понимаю, что такое влюбиться намертво, понимаю, что такое боль. когда тебя ломают на куски, больно жалят, хуже всего – предают. На большой кровати с изящным бархатным балдахином лежит хрупкая фигурка девушки в шелковой сорочке, свернувшейся клубочком. Слышу тихие всхлипы, вместе с этим вижу, как подрагивают хрупкие плечи и золотистые пышные волосы, разметыны по спине. Картина душераздирающая. Боже, бедная девушка. Ну за что нам такая доля? Почему женщины должны убиваться за каких-то козлов? Лиза тихонько позвала. Девушка вздрогнула. "Я к тебе можно присесть?" Ответа не последовало, но девушка затихла и перестала дрожать, прислушиваясь к каждому шороху. Сейчас она похожа на безжизненную фарфоровую куклу. "Я, Полина, я должна сказать тебе очень важную вещь. Не знаю, как лучше начать разговор, с какой стороны подойти и не сделать ей еще больнее. Помнишь, вы искали суррогатную маму? Так вот, я к тебе с новостями». Сначала она напряглась прям максимально сильно, а потом заворочилась, начав медленно поворачиваться ко мне лицом. Я достала из сумочки снимок с УЗИ, протянула ей его в руки. В больших синих глазах вспыхнул миллиард эмоций. Она долго-долго на него смотрела, поглаживая пальцами. Я поняла, мы на верном пути. Кажется, прогресс пошёл. "Это правда?" слабым, очень слабым голосом прошептала. Так сильно похудела. Рассмотрев Лизу внимательнее, подумала, что тогда по телевизору, когда видела их с Владом в день помолвки, видела кого-то другого. Точно не изящную красавицу и первую леди страны Елизавету Авдееву. Да. рассказать тебе мою историю. Теперь девушка смотрела на меня с любопытством, сканируя с головы до ног, хлопнула ладошкой по кровати, немного подвинулась, приглашая сесть рядом. «Но с условием, что ты хотя бы немного поешь». «Хорошо», — выдохнула она, и я помогла поставить ей на ноги поднос с едой, после чего начала свой долгий, насыщенный невероятными событиями рассказ. «Хорошо». Время пролетело незаметно. Когда я входила в особняк Авдеева, было еще светло, а сейчас за окном сгустились сумерки. Оказывается, я неплохо умею встряхивать людей. Лиза всего за три часа изменилась до неузнаваемости. На губах сияла улыбка, на щеках румянец. Синие глаза блестели, как сапфиры, а рядом стоял пустой поднос. Лиза умяла ужин до крошинки. Мои разговоры, моя главная весть вдохнула в девушку жизнь». Ой, уже поздно, внезапно вижу время на настенных часах. пора домой. Ну нет, не уходи, расстроена захныкала она. Мне так приятно с тобой общаться, а ты можешь почаще приходить. Вообще можешь сегодня остаться у нас на ночь. Всё-таки Лиза уговорила меня на ночёвку. Мне казалось, у девушки вообще никогда не было друзей. Да, впоследствии она мне призналась, что отец всегда был с ней в срок. Он растил из неё образцовую светскую леди запрещали ейи многое. Эти слова сильно ранили меня. Не представляю, каково ей, когда из тебя делают безвольную куклу. Оказалось, мы с ней похожи. У меня была почти такая же ситуация. Могли бы мы стать подругами? Она совсем вышла из оцепенения и преддвинулась ко мне поближе. Думаю, да. Нас связывает общее дело. Кивнул я на живот. Ты хочешь этого малыша? Будешь о нём заботиться. Безумно сильно по щекам девушки полились слёзы, внезапно она накинулась ко мне и крепко меня обняла. Спасибо тебе за всё большое, Олечка, спасибо. Ты словно мой ангел-хранитель. Я сама была готова разрыдаться, ведь Лиза напомнила мне меня саму. У нас оказалось много общего. Лиза тот самый человек, близкий мне по духу. Хрупкая, чувственная, ранимая, совсем как я. Этот малыш её спасение. Я убедилась, как сильно она в нём нуждается, даже больше, чем я. Я прониклась странным теплом к девушке, будто мы знаем друг друга всю жизнь. С ней легко и хорошо, как с родной сестрой. К вечеру следующего дня мы все вчетвером уже сидели за шикарным столом в обеденной зале и ужинали, провозглашая тосты за воссоединение наших семей. Авдеев не верил собственным глазам, когда увидел Лизу, освежевшую, улыбчивую в вечернем платье с причёской и макияжем. Он даже вилку из рук с грохотом на пол выронил, когда мы вместе вошли в зал, а потом неустанно меня благодарил. Авдеев целовал мне руки, с головы до ног осыпал комплиментами и заваливал подарками. По просьбе Лизы мы с Владом приняли решение остаться в гостях у Авдеевых ещё на несколько дней. Проси всё, что хочешь, милая, всё для тебя сделаю. Благотворит мне Александр Александрович, целую мою руку. Ослепительный платье, заморские сладости, обворожительные букеты, гостевую комнату буквально завалили щедрыми дарами от Александра Александровича. В очередной раз я убедилась, насколько сильно экс-президент любит свою дочь, готов ради счастья единственной наследницы на что угодно. Спасибо за вашу щедрость. Осмелились попросить всего две вещи. Авдеевы всегда держат своё слово. Гордо заявляет: "Найдите мою Верочку, умоляю, и не наказывайте Влада за нарушение клятвы, данной вашей дочери". "Хорошо, Полина, будь по-твоему". "Скажите, а возможен ли другой вариант? Если Влад останется на посту, но брак с Лизой будет расторгнут?" Авдеев хмурит брови, но зла в его мимике я не вижу. "Вопрос интересный. Мне нужно подумать". Мы жмём друг другу руки и расходимся по своим делам. Авдеев обещает, что на днях решит вопрос с контрактом и одобрит документы на развод. Но это так формальности. Ведь на Лизе женился не мой Влад, а его брат. Значит, брак не настоящий. Первый триместр близится к концу, а это значит, что самый опасный период для плода миновал. Беременность протекает хорошо, самочувствие у меня великолепное, уже практически не тошнит, но постоянно хочется спать и раздражают некоторые запахи. А кто будет Мальчик или девочка душевно спрашивает Лиза, заглянув ко мне в комнату посплетничать. Я принесла тебе фрукты, угощайся. Ставит передо мной подарочную корзину с сочными и ароматными деликатесами, украшенную бантом. Спасибо. Мм. Я как раз фруктов и хотела. Выбираю из корзины самое красивое красное яблоко. Я ненавижу Виталия за то, как он со мной обошёлся. Делится со мной Лиза своими чувствами. Признался, что спал со мной ради дела. Я для него всего лишь часть игры, а я думала, у нас всё серьёзно. Он такие оды мне на ухо шептал, когда я лишал невинности. Давай договоримся, больше никогда о нём не вспоминай, ладно? Угу. Расстроенно кивает. Сердце болит, и ночью кошмары снятся. Я уверена, ты ещё встретишь мужчину своей мечты, а этот подонок и мизинца твоего не стоит. Обнимаемся. Как жаль её, такой хороший, тёплый человечек, Чистый и светлый. Попала в дьявольскую паутину безумного дьявола и едва не погибла. Виталия нужно закидать тухлыми помидорами и потом сжечь на костре. Спасибо за то, что ты у меня есть, Поль. Как ты себя чувствуешь? Не знаешь пока, кто будет? Все в порядке. Получше, чем месяц назад. Я думаю, будет мальчик. УЗИ через пару недель. Может, уже скажут пол. А ты? Я тоже думаю, что мальчик. Можно потрогать? Да. Девушка робко касается ладошкой моего живота, от её прикосновения разливается тепло. Я чувствую вибрации внутри живота, и мне кажется, что кроха пинается, словно он почувствовал маму свою, настоящую маму. Как дела? Вижу Влада шагающего по коридору уверенной, статной походкой. На нём строгий классический костюм, белая рубашка, галстук. Такой презентабельный вид всегда вызывает жар внизу живота, а в мыслях непередаваемый восторг. Я восхищаюсь своим мужчиной, я люблю его до потери пульса. Как же он красив, идеален и неподражаем. От следов чудовищной аварии практически не осталось и следа. Влад восстановил кожу, но продолжает пользоваться гримом. Осталась ещё одна операция, последняя. Без слов он подхватывает меня на руки и кружит по коридору в порывах страсти. после чего мягко, чувственно и невозможно сладко целует мои губы, прижимая сильными руками к сильному твердому телу, пахнущему дорогим парфюмом. Уже намного лучше. А как моя малышка? Скучаю. Потерпи немного, решу дела и, может, на отдых куда-нибудь рванем. Правда? Да, когда найдем нашу дочь. Влад, я бы хотела еще об одном деле поговорить. В каком? В каком? набираю побольше воздуха, говорю: Не разрывай контракт, если ты не хочешь. В смысле? Смотрит на меня удивлённо, выгнув брови. Это была твоя мечта. Мечта тирана Папаши? Нет. Не совсем так. Ты тоже горишь этим делом, ты всю жизнь к нему шёл, не стоит отказываться от своих мечт из-за меня. Ты уже доказал, как сильно ты меня любишь. Я верю. Я тебя прощаю за всё, но я правда хочу, чтобы ты был президентом. Ты доказал своим поступком, что действительно меня любишь. Я приму роль, отведённую мне и поддержу тебя. Дело нужно довести до конца. Ты должен отработать оговоренный контрактом срок, иначе что мы скажем людям? Замолчал. Задумался. Даже растерялся. Точно не ожидал от меня такой просьбы. Я согласен только если ты станешь моей женой. Официально. Но, шумно вдыхаю. Я задала этот вопрос Авдееву. Лиза вообще тебя сторонится и обходит десятой дорогой, потому что ты напоминаешь ей Виталия. И Авдей готов дать ответ. Внезапно раздался голос экс-президента за нашими спинами, от чего мы резко друг от друга отстранились, испытывая неловкость. Александр Александрович подошёл к нам ближе, соблюдя грозное выражение лица. Внимательно смотрел то на меня, то на Влада. пока я испытывала накатывающие вибрации холода по спине, как вдруг... На губах мужчина заиграла легкая улыбка, и он добавил. «Полина, я поразмыслил над твоими словами, я готов сделать такое предложение Владу». Делает шаг к нему. «Влад, возвращайся на пост. Я готов принять твои условия. Ты хороший человек, и как правитель у тебя нет цены, так что я говорю «да». Влад сомневался, молчал, глядя в мои глаза, но благодаря моим уговорам решился на вторую попытку. Одно из условий хочу, чтобы Полина стала моей официальной женой. Это непростой шаг, но я его принимаю. Куда сложнее будет объяснить народу, что случилось с Владимиром Власовым и почему он ушёл в отставку. Мужчины скрепили сделку рукопожатием, а я с облегчением выдохнула. Когда Авдеев вскрылся за поворотом, прыгнула Владу на шею и два не задушила мужчину в объятиях. "Итак, рада за тебя. Неужели всё устаканилось? Ты снова великий человек. Поздравляю. Это всё благодаря тебе. Ты мой тёплый лучик надежды. Его губы ловят мои и кружат в жарком танце наслаждения, страсти, любви. Выходи за меня замуж, Полина". Вдруг шарашит он меня предложением, горячо шепча в припухшие от поцелуя в губы. "Что? Вот так вот сразу? Предложение? А чего тянуть? Я жить без тебя не могу. Да, я тоже без тебя не могу. Я согласна и говорю «да». Сюрпризы на этом не закончились. Утро следующего дня принесло нам еще одну ошеломительную новость. В семь часов в нашу комнату яро кто-то ломился. Влад открыл дверь и на пороге обнаружил зама Александра Александровича, протягивающего Владу фотографию. Сонная я выглянула из-за плеча Влада, глядя на фото, зажала рот ладонями и разрыдалась. Наши люди обыскали все интернаты и детские дома в ближайших сёлах и городах, сообщил он. Мы нашли вашу дочь в одном из них. Вера целая, невредима. Собирайтесь. Александр Александрович дал немедленное распоряжение доставить вас туда.